5. Пространство закари Система Кэсмер. Пограничная зона 2. Контрабандист не обманул. Как только Клякса опустилась на пол огромного посадочного ангара и над ней сомкнулись раздвижные плиты шлюза, стало ясно, что станция едва дышит. Роуз, включивший внешние камеры и настороженно скользивший взглядом по разным экранам, лишь поджал губы, ангар был большим и почти пустым. Почти, потому что по углам огромного зала валялось самое разное барахло. Наполовину распотрошённый одноместный челнок, остатки спускаемых модулей и что-то ещё, разобранное на мелкие части. В дальнем углу, похоже, что-то сгорело. Стена была чёрной и оплавленной. Пол усыпан мелкими обломками и странными конструкциями из железных листов, как будто местные обитатели пытались собрать из мусора хоть какой-то летательный аппарат. Освещение работало плохо — Световые ленты светили в треть мощности. Возможно, им не хватало питания. Везде грязь, разруха. От ангара веет унынием и обречённостью. Местные действительно сдались и готовились умирать. Команду собрали быстро. Как обычно, на задание отправлялись роусы и Кадж. По протоколу капитану следовало бы остаться на корабле, но Алекс не хотел рисковать. Акка ему нужна на борту, подключённая к сетям станции, сидящая в центре огромной электронной паутины, и ловящие малейшие её колебания. В случае неприятностей она быстрее всех возьмёт под контроль все системы станции. А Роуза, как и раньше, прикроет кадж. На вид следит за эфиром, Могул держит движки горячими, все пределы. На этот раз капитаны и оружейник облачились в тяжёлую броню. Конечно, это невежливо и неудобно, но Роуз настоял. После посещения предыдущей пиратской станции у него остались весьма смешанные чувства — Когда тебе в лицо тычут тяжёлым излучателем, это немного корректирует твои понятия о вежливости, а также об удобстве рабочей одежды. Выход прошёл быстро. Капитан и Кадж спустились по широкому пандусу, выдвинутому из брюха КЛК-07, и, настороженно озираясь по сторонам, двинулись в путь по тёмному ангару. Воздух в нём был, но весьма низкого качества. Кислорода минимум, зато полно вредных примесей и рабочих газов. Видимо, его уже не один десяток раз закачивали в ангар и откачивали обратно в цистерны, когда требовалось открыть выход в космос. Не открывая шлемов, разведчики быстро пересекли огромный зал и подошли к раздвижным дверям. Те приветственно распахнулись, приглашая гостей в новый шлюз, уже не такой большой. Роуз внимательно посмотрел по сторонам, изучая обстановку. Техника была старой, изношенной. Уплотнители шлюза фонили... Моторы работали с громким звуком, полозья дверей скрежетали. Вся станция гремела и звенела, как ведро с болтами. Тут впору было опасаться не внезапного нападения, а разрушения самой станции, держащейся, видимо, на честном слове и клейкой ленте. За дверями пассажирского шлюза их ждала тёплая встреча. Прямо посреди огромного стального коридора стояла платформа на резиновых колёсах с электромотором. Рядом высился начальник станции, назвавшийся Кханом. Большой крупный, он напоминал толстяка, упакованного в бочонок от силайского пива. Жёсткий скафандр, бывший раньше синим, а теперь затёртый так, что цвет можно было разобрать только с большим трудом, походил на скорлупу ореха. Внутри неё болтался хозяин. Шлема нет, голова торчит из выреза скафандра, как странный распухший цветок. хан был мрачен, глаза прищурены. Широкое лицо с толстыми губами осунулось, под глазами синяки, кожа на щеках пожелтела, а второй подбородок свисал большой складкой. Редкие чёрные волосёнки на макушке, сбритые практически под корень, пытались отрасти, но это им плохо удавалось. В целом, вид космического жулика вызывал скорее жалость, чем страх. «Союз!» — прогудел к Кхан, завидев гостей. Он шагнул им навстречу, протянул руку в перчатке скафандра. Роуз руки не принял — Но открыл-забрало скафандра, демонстрируя своё лицо. И тут же пожалел об этом, когда вдохнул внутреннюю атмосферу станции. Спертый воздух, насыщенный сотней ужасных запахов, среди которых преобладала вонь человеческих тел, заставила Роуза скривиться. «Ну да», — ухмыльнулся толстяк, — «всё заканчивается, всё». Алекс не ответил. Перевёл взгляд на второго встречающего, сидевшего на краю электроплатформы, как на табуретке. Это был худой, как спичка старик, облачённый в серый комбез для станций. Старого образца с внешней защитой корпуса, напоминавшей бронежилет пехоты. Из ворота торчала голова на тощей шее, лицо, покрытое морщинами, прикрывало волна седых и грязных волос, а из-под неё сверкали неожиданно живые глаза. «Ну, добро пожаловать, Союз!» — протянул Кхан, разводя руками. «Тут у нас не шибко уютно, но мы привыкли. Настали последние дни». Кадж, стоявший неподвижно, как статуя, не ответил. Роуз перевёл спокойный взгляд на контрабандиста, чуть повёл плечами. «Вы хотели нам что-то сообщить?» — деловито спросил он. «Хотел», — Кхан вздохнул. «И я, и вот Мун. Да, кстати, это Мун. Вот его вам точно надо послушать». «Слушай», — спокойно произнес Алекс. «Не здесь», — отрезал Кхан. «Залезайте на телегу». «Прокатимся до моей берлоги. Там у меня все материалы, значит, да и шастать рядом никто не будет». Заметив скептический взгляд капитана, Кхан криво ухмыльнулся. «Да ладно, братиш», — сказал он, — «я вижу, в чём вы пришли. Твой молчаливый друг в полной боевой броне. Он может всех тут положить даже с места, не сходя, не говоря уже о боевом корабле в грузовом ангаре». У нас был негативный опыт посещения подобных станций, — сухо отозвался Роуз. — Понимаю, — Кхан кивнул. — Заглядывали, видать, на какую-то из наших точек. Ну, что сказать, бывают и отмороженные ребята. Но тут вам бояться нечего. У меня тут не малина, а скорее дом престарелых. Беженцы, иммигранты, случайные и и все на последнем издыхании. Роуз двинул глазами и скафандр, уловив команду, открыл канал с кораблем Никаких помех, никаких глушилок, всё чисто. Ака, следившая за разговором, прекрасно поняла, что от неё требовалось, и быстро отстучала пару строчек текста. Сеть она уже вскрыла. Судя по данным из внутренних баз, опасностей для Клякса не наблюдалось. Датчики не засекли ни излучения, характерного для зарядов тяжёлого оружия, ни следов взрывчатки, ни скопления людей, походившего на засаду. Ничего такого, с чем бы не смог справиться Кадж, так гласила последняя строчка. Роуз медленно кивнул, встал на платформу, и она чуть просела. Рядом встал оружейник, и телега заскрипела. Кхан озабоченно засопел и тихонько присел на краешек. Тронул запястье скафандра, телега двинулась с места. Сначала с трудом, но потом дернулась и поехала быстрее. Выносливая зараза. Ну, хоть не пешком. По дороге Роуз посматривал по сторонам, активировав лишь самые простые датчики по сбору информации. Температура, давление, влажность, состав атмосферы. Ничего такого, что могло бы встревожить местные системы безопасности, если, конечно, они тут есть. Полученных данных хватило, чтобы составить примитивную трёхмерную карту станции с расположением живых организмов. Вблизи от самого Роуза карта была точна. Чуть дальше — это уже только прогноз. Но никаких особых сюрпризов тут не наблюдалось. Действительно, это же не военная станция. Так, огромный космический сарай, похоже, бывший когда-то огромной баржей сферической формы, фрагментом грузового каравана переселенцев. Длинный широкий коридор, шедший по периметру базы, привёл их в соседний отсек. Тут было людно, по краям шныряли подозрительные личности в старых мятых комбезах, некоторые обитатели станции стояли кучками, тихо переговаривались — У стен виднелись столики с разнообразным барахлом. Проёмы в стенах уходили куда-то вглубь станции, похожие к жилым помещениям. Это место неожиданно напомнило Роузу деревенский рынок, куда его водил дед. Воздух тут оказался чище и свежее, чем в предыдущем отсеке, и Алекс сообразил, что здесь, в жилых зонах, сосредоточены последние работающие регенераторы атмосферы. Следуя по центральному коридору, платформа миновала открытую зону, и сквозь раздвижные герметичные двери въехала в соседний сегмент. Броневая аварийная дверь закрылась, за ними отсекая гостей от жилого сектора. Коридор уходил дальше, но Кхан остановил своё транспортное средство и снова коснулся запястья. Часть пола поползла вверх, поднимая телегу к потолку. Тот раздвинул лепестки люка и пропустил платформу на следующий этаж. Здесь было пусто, и световые ленты на стенах большого коридора едва тлели. Роуз, почувствовав холодное дуновение, понял, что это технические помещения, и на их отопление не тратят энергию. Он подумал, не закрыть ли шлем. Но Кхан и Дед, поименованный Муном, особого беспокойства не проявляли. Контрабандист развернул телегу, и она остановилась у широкой двери, напоминавшей вход на склад. Створка уползла вверх, и платформа плавно скользнула внутрь большого помещения. Оглядевшись, Роуз понял, что они слишком сильно ошибся. Не склад, скорее гараж. Вдоль стен — ремонтные станки, подвесы, панели с инструментами. У самого входа ещё пара движущихся платформ, похожих на их собственное транспортное средство. Но чуть дальше, прямо поперёк гаража, тянулся ряд стеллажей, разделяя большое пространство на две части. Из-за полок, уставленных ящиками и рулонами упаковочной плёнки, лился приглушённый свет. «Добро пожаловать в моё логово, братиш», — устало сказал Кхан, опуская ноги на ребристый металлический пол. «Теперь и поговорим». Роус и кач синхронно шагнули с платформы, заставив её качнуться, и двинулись следом за хозяином, гулко бухая ботинками скафандров по железному полу. За стеллажами оказалась большая площадка, похожая на жилую комнату. Вдоль стен стояли мягкие старые диваны, и пластиковые скамьи вроде тех, что бывают в залах ожидания любого космопорта. В центре торчал большой стол, заваленный пустыми упаковками пищевых брикетов, на дальней стене тускло светился экран. Под ним виднелся длинный верстак для ремонта техники, на нём грудами лежали разнообразные коммуникаторы и полуразобранные модули усилителей связи. «Надеюсь», — глухо произнёс Кхан, подходя к столу, — «Вы ведёте запись? Всё, что мы расскажем сейчас...» Должно дойти до больших шишек как можно быстрее. «Сделаем, что сможем», — пообещал Роуз, поглядывая по сторонам. Дальние углы гаража утопали в темноте, и это ему не нравилось. Датчики его скафандра сообщали, что там, подальше, есть кто-то живой с температурой чуть выше средней. Здесь был кто-то ещё, но он не двигался. Похоже, лежал, сохраняя спокойствие. Возможно, спал. Кадж, конечно, уже взял этого типа на заметку, так что Роуз выбросил это из головы, и перевёл взгляд на настенный экран, поблёскивающий в темноте. Капитан действительно вёл запись. Оптические камеры снимали всё, что ему было видно, и сразу передавали на корабль Акиля. что же вёл запись. Из камер, из датчиков. Электромагнитные поля, радиационный фон, изменение гравитации и состава атмосферы, движение воздушных масс. Всё, что можно было уловить. У него своя система, настроенная так, чтобы при малейшем подозрительном изменении параметров выдать тревожный сигнал. Мастер-оружейник на «Но», «Ну, — мягко сказал Роуз, поворачиваясь к хозяину станции, — «я слушаю». Контрабандист кивнул, скинул руку, указывая на тусклый экран. Тот пошёл полосами, а потом выдал схематичное изображение системы. В центре звезда, вокруг неё орбиты планет, около них цепочки орбитальных ферм и заводов. «Это началось примерно 200 часов назад», — глухо сообщил Кхан, уменьшая масштаб. «Первые сообщения появились сразу, да им никто не поверил. Никто не стал дёргаться. А зря». На экране появилось новое изображение, и Роуз нахмурился. Большой треугольный корабль, похожий на отрезанный акулий плавник. Чуть утолщённый, лоснящийся, с едва заметными пунктирными линиями то ли швов сборки, то ли датчиков. «Чёрные корабли», — глухо произнёс Кхан. «Они вынырнули ниоткуда и появились везде. Сотни. Они наполнили систему и метались по ней, как обезумевшие крысы, вынюхивая что-то, нужное им. Охрана заводов, пара закарианских фрегатов, сунулась к ним и тут же была уничтожена неизвестным лучевым оружием». Алекс кивнул. Он понимал, о чём идёт речь. Видел в действии эту проклятую штуку. «Попытки выйти на контакт ни к чему не привели», — чётко и твёрдо произнёс толстяк, будто читая заранее заготовленную речь. «Обитатели чёрных кораблей не отвечали. Закариане, конечно, отправили сообщение в центр, но, похоже, им просто не поверили. Наши контрабандисты, во всяком случае, точно. Мы привычно занимались своими делами на окраинах и иногда посмеивались над паническими сообщениями. Ими часто обменивались охрана рудников», и центральный офис автоматического завода «Закариан». А потом...» Кхан помедлил, бросил косой взгляд на Муна, стоявшего рядом и терпеливо разглядывавшего большой настенный экран. «Потом чёрные корабли разлетелись по системе», — продолжил Кхан. «Типа неясно, что там на самом деле произошло. Тут нет новостных каналов, нет журналистов, службы информирования. В общем, враги атаковали». Они направились к жилым станциям и заводам, к местам скопления людей. С заводами контакт был потерян сразу. Охрана пыталась обстреливать корабли, но их боевые модули уничтожили в мгновение ока. Было много разрушений. Связь нарушилась. Были разбиты спутники и сателлиты связи. Все станции в системе легальные и не очень оказались сами по себе. Роуз бросил косой взгляд на показания датчиков сигнала. У него-то связь с кляксой была отличная. Всё шло прямо на корабль, никаких помех. Я в это время вёз к чуть запнулся, вывозил людей из системы. Как только тут объявились чёрные корабли, сразу появилось много желающих свалить отсюда да побыстрее за деньги. Работяги струсившие настолько, что разорвали контракты, бросив всё, пытались убежать. В первую волну мы вывезли многих на на такую же станцию в системе Джада. Я вернулся, когда всё тут уже начинало разваливаться, и меня захлестнул поток сообщений от друзей. На этой станции творилось настоящее безумие. Типа это наше старое убежище. Тут было много моих корешей. Все, у кого был корабль, забирали близких и делали ноги. С центральными жилыми станциями у планет не было связи. Но оттуда веером разлетались малые суда, катера и челноки. Они бежали из официальной зоны к нам на окраинной системы, чтобы мы увезли их подальше от вторжения. Это был настоящий поток беженцев, отчаявшихся людей. Я встретил их тут и забрал сколько смог. За деньги, да, за бешеные деньги. Люди отдавали все, что у них было, карманы прямо на стол выворачивали и рассказывали страшные истории. Кхан глухо откашлялся и снова бросил взгляд на невозмутимого Муна. «В общем, — сказал Кхан, — к этому времени, как мы поняли, чёрные корабли ушли дальше, в соседние системы Закариан. Здесь осталось несколько штук, бродивших в пустоте, как чёрные призраки. Они появлялись ниоткуда перед вашим носом, и когда вы прощались с жизнью, они исчезали, прыгая в никуда. В общем, я набрал народ, набил корабль и двинулся снова к Джаде, к нашей старой перевалочной станции. По дороге я такого наслушался». Тогда я записал своё обращение. Я не собирался возвращаться сюда. И гнал на полную. «Так», — мягко сказал Роуз, — «чего вы наслушались, хан Подробнее. Что значит, не позволяйте им подходить ближе?» «О», — произнёс бандит и нервно тронул запястье, — «ща». «Типа беженцы на моём корабле рассказали, что чёрные корабли вплотную подходили к жилым зонам, и станции и обиталища тут же замолкали». Те, кто смог убежать с орбитальных заводов, говорили, что чёрные корабли высаживали десант. И один даже показал мне вот что. Большой экран моргнул, и на нём появилось мутное и смазанное изображение. Человек, но во всяком случае гуманоид. В чёрном, блестящем, жёстком скафандре с прозрачным шлемом. Внутри череп. Роуз медленно втянул носом воздух и медленно выдохнул. Нет, не череп. Обычная человеческая голова, просто бритая налоса Или этот тип просто от рождения лысый? И это ничуть не похоже на сгоревший череп, виденный им на разбитом корабле. Это он видел в космосе. Нет, ничуть. Просто показалось. «Запись сделал Хико, рабочий», — глухо продолжал контрабандист. Он утверждал, что чёрные корабли высадили десант на завод. Несколько таких вот чёрных людей пошли в народ, и везде, где они появлялись, люди типа сходили с ума». Сначала они паниковали и бегали, потом застывали, потом уходили туда, куда показывали чёрные люди. «Контроль разума», — выдохнул Роуз. «Акка!» «Я слышу», — прозвучало в наушнике. «Это многое объясняет». «Что за технология?» — резко спросил Алексу контрабандиста. «Удалось что-то узнать?» «Технология». хан поджал губы. Рабочий был уверен, что это демоны, явившиеся из ада. «Сначала они типа зомбируют людей, а потом вселяются в них. Он был единственным, кто видел их так близко и уцелел. Во всяком случае, других таких счастливчиков я не встречал». «Как ему удалось выбраться?» — спросил Роуз. «Он оказался далеко от главной движухи», — медленно произнес Кхан. «Отбился от своей группы спрятался на другом конце ремонтного ангара». Киношка мутная, потому что пришлось сильно увеличить. Хико снимал издалека, с другого края посадочной платформы. А когда всё покатилось к чёрту, он прыгнул в челнок, стоявший рядом с ним, и стартовал, прямо сквозь шлюзовые створки. Потом каким-то чудом добрался до высокой орбиты, а когда его челнок развалился окончательно, его подобрали пролетавшие мимо беженцы с соседнего завода — «У них была маленькая яхта, и уже она добрела до нашего Парадайза, а тут их приютил я». «Значит», — медленно произнес Роуз, «это действует только на близком расстоянии? На каком?» «Точно неизвестно», — сказал Кхан. «Показания расходятся. Народ в панике несёт от испуга всякую чушь. Ну, типа говорят, что эти твари должны быть в зоне прямой видимости. Хотя вот Хика снимался с расстояния, ну, сотню метров, и его не зацепило. но ну, почти». «Почти?» — резко спросил Роуз. «Что с ним стало?» Я... — хан скинул руку, стянул перчатку к комбезу, устало потер лицо. «Да слушайте просто, ладно? Надо по порядку, а то непонятно будет. Я и так забыл половину, чего учил, типа. Я человек простой, мне это всё запоминать тяжко». «Давай», — подбодрил его Алекс, — «не тяни резину». В общем, контрабандист нахмурился. «Этотой своей паникой они заразили и меня». Когда вышли из прыжка в Джадди, я не ломанулся к нашей станции, а решил тихонько осмотреться и был прав. От станции ни черта не осталось, только осколки облаком летят в пространстве. Я послушал эфир, свободные волны. До центра системы далеко, но кое-что доходило и до окраин. Я понял, что чёрные корабли уже захватили центр системы, все обитаемые зоны, а потом покатились дальше волной, к столице Закаре. А здесь, в Джаде, они устроили охоту за оставшимися станциями и выжившими. И типа они, как бы это, захватывали закарианские корабли и заставляли экипаж работать на себя. Кадж, хранивший молчание, гулко ухнул и прорычал себе под нос что-то неразборчивое, но явно не неласковое. Роуз же почувствовал, как между лопаток по спине пробежал холодок. Закружилась голова. «Плохо. Всё плохо». Эта дрянь уже добралась до прайма, как пить дать. Конечно, в центре уже поняли, с чем столкнулись. Эта информация устарела, и всё же... «Это передаётся?» — резко спросил он. «Что?» — удивился контрабандист. «Это зараза», — Роуз помедлил. «Контроль, Вудуа — это чертовщина. Для контроля нужен чёрный человек, или те, кто уже под контролем, могут контролировать других». «Без понятия», — признался контрабандист. Но те, кто смог убежать, рассказывали, что вся эта дрянь очень быстро распространялась. Чаще всего люди делали ноги, когда кто-то рядом начинал себя странно вести. Большинство даже не видело чёрных людей. Выжили, типа самые паникёры. Те, кто при малейшей странности бросался прочь не оглядывался. «Ясно», — протянул Роуз, автоматически делая отметку в журнале скафандра. «И как ты очутился тут? Вернулся?» «Но...» — протянул Кхан. «В общем, выбор у меня был небольшой. Заряда в движке было ровно на один прыжок на обратную дорогу, всё чётко. Можно было попытаться добраться до столицы, но я прикинул, что там сейчас самая каша. Вдобавок на борту была толпа народа, системы жизнеобеспечения перегружены. Сутки или двое потерпеть можно, но если больше, то кранты. Я решил вернуться. Подумал, что дома, в смысле здесь... Уже как-то всё успокоилось. Когда я улетал, тут было тихо. Чёрные корабли ушли дальше. Я ещё раз разослал своё сообщение по всем открытым каналам, по всем найденным адресам и прыгнул обратно. Второй подбородок контрабандиста задрожал. Кхан моргнул пару раз, шумно сглотнул. «Но типа...» — произнёс он. «Я вернулся сюда, в эту систему. На позывные никто не отзывался, эфир мёртвый». Я дальними маршрутами сторонкой подобрался к этой станции. Вот тут жизнь кипела. Последний живой кусочек во всей драной системе. Едва я успел пристыковаться, как кораблик мой взяли штурмом. Здесь был блатной народ, кореша. Немного, десятка-полтора, но все при пушках. Крышу у них посрывало, требовали, чтобы я их немедленно брал на борт и валил. Полтора-десятка — это много. «А корабль не заправлен, жизнеобеспечение почти на нуле. Спятили они реально, вышвырнули меня и пассажиров, набились в корабль, как крысы в бочку, и стартовали. Не знаю, куда. гипер заряжен жизнеобеспечения меньше, чем на сутки. Самоубийство, правда. Не знаю, где они. Сдаётся мне, типа, с ними уже никто не встретится». «Ясно», — протянул Роуз. «А ты, значит, остался?» «Так и есть», — вздохнул толстяк. Пришел немного в себя, тут паника, дурдом, беженцы, бабы какие-то, голодные работяги, я кого мог, типа, вразумил, сколотил тут вроде отряда для охраны порядка и поставил всех на ремонт. Как-то разобрались немного, техников тут валом, только с резервами и запчастями плохо». «Ну и поняли мы, что всё. Помощи ждать неоткуда. За карипало это стопудово. Тут в нашей системе всё глухо. У меня мало оборудования, связи и слежения. Оно не дальнобойное, но какие-то шевеления вижу. Какие-то корабли шныряют по системе, но они выходят на контакт. Думаю, скоро они придут сюда за нами. День-два, больше нам не протянуть». «Одна надежда, что Союз или, чёрт возьми, Минджо, схлестнутся с этими гадами, отвлекут на себя и, объединившись, наваляют им по эти самые». «Поэтому ты хочешь как можно быстрее всем растрепать об этой заднице», — Рос кивнул, «чтобы кто-то побыстрее оттянул на себя все атакующие силы». «Понимаю, хороший план». «Вроде того», — быстро согласился Кхан. «Ага». алекс снова кивнул и, тут же, сделав шаг к контрабандисту, рявкнул в его пожелтевшее лицо. «Кто в углу?» «Ну, кто там у тебя валяется?» «То о таком я думаю?» но ну...» Контрабандист попятился. На его лысине выступили крупные капли пота. «Тише», — сказал он. «Тише. Он не опасен. Это хика. Он болен». Роуз захлопнул забрало, резко повернулся и шагнул в тёмный угол, грохоча железными ботами. Он включил наплечный прожектор, и ослепительный луч осветил угол, заваленный пластиковыми скамейками. На верхней скамье, как на столе в операционной, лежал худой человек, прикрытый тонким серым одеялом. Наружу торчала только голова. Узкое сухое лицо, осунувшееся, пожелтевшее, волосы редкие, давно немытые свалявшиеся. На подбородке щетина, глаза закрыты, но видно, как зрачки мечутся там под веками, как ополоумевшие крысы. Кэп с тревогой прогудел из-за спины Кадж. «Не подходи близко». Алекс резко обернулся к контрабандисту. Тот остался стоять у стола, бессильно опустив руки и склонив голову. «Ну?» — требовательно спросил Роуз. «Что с ним?» «Когда мы вернулись», — глухо отозвался Кхан. «Он был тут на станции и был в порядке». но ну, а потом вроде как приболел. Ничего такого медицинский сканер не нашёл, но вроде как у него повреждение мозга, вернее нейронных связей. Часть недоступна. Вроде как не все системы работают. Сказать точнее, тут настоящая медицина нужна. До спецы по мозгу. Хотя бы полевой набор военных. А у нас...» кач бросил Роуз через плечо. «Отсканируй его. Полную картину сразу Аке». Оружейник двинулся в тёмный угол поближе к пациенту, но не сразу. Промедлил едва заметный миг. Алекс же сделал пару шагов обратно, вплотную подойдя к контрабандисту. «Дальше», — потребовал он, — «что произошло дальше?» «Да ничего особенного», — вздохнул хан «Но потом я нашёл Муна. Ему есть чего сказать. Я, честно, не особо его понимаю, но ясно, что дело важное». Алекс обернулся к детку в древнем защитном комбезе. Тот, невозмутимо сложив руки на груди, рассматривал каджа, водившего руками над хикой и сканировавшего его тело встроенными в скафандр датчиками. «Мун!» — позвал Роуз. «Эй!» Старик обернулся, поднял руку, отбросил со лба отросшие седые волосы. Его лицо, хоть и морщинистое, было живым, а в глазах светилось откровенное любопытство. На его щеках уже начала отрастать седая щетина, почти незаметная на фоне бледной кожи. «Простите!» Приятным поставленным голосом сказал он, «Увлёкся. Профессиональное любопытство, знаете ли. Нечасто доводится участвовать в исторических событиях». «Так», — сказал Роуз, — «давайте сначала. Вы кто?» «Доктор Эр-Азамун», представился старик, прижав ладонь к жёсткому серому нагруднику. «Научный сотрудник астрофизического факультета Закарианской академии». «Здесь я работал по контракту в передвижной исследовательской лаборатории мониторинга пространства. Знаете, что это такое?» «Э-э-э», — отозвался Роуз. «Не совсем понимаю. Какое значение вы вкладываете в слово «мониторинг»?» «У вас это называют дальней разведкой», — сказал Мун. «Примерно так. Правительство заключает с вами контракт на три года, сажает в железный ящик, набитый аппаратурой, потом запускает в сторону ближайшей звёздной системы». Вы летите медленно, своим ходом, без ускорения, подальше от обжитых мест, где полно сигналов и помех, и слушаете пространство. Собираете информацию о том, что находится там, далеко-далеко за гранью системы. Вы передаете данные нанимателю, если контракт хороший и есть связь. Иногда ее нет, и вы летите дальше, записывая данные в свое хранилище. В конце концов появляется буксир и оттаскивает вас обратно в обитаемую зону со всем оборудованием и данными». «Так», — сказал Алекс, — «в принципе, понятно. Вы болтались на краю системы, вглядываясь в соседние звёзды. Ловили сигналы. И что вы увидели?» «Собственно говоря, лично я ничего не видел», — признался Мун. «Я уже возвращался из рейса. Мою лабораторию дотащили до этой станции и бросили тут, когда всё началось». но у меня есть определенные данные и теория. Она неплохо описывает все, что случилось». но поделитесь ей». Подбодрил его теряющий терпение Роуз. «Что за теория?» «Давай, док», — мрачно произнес Кхан. «Удиви братанов». «Как вы знаете», — четко выговорил Мун, «наши поселения в этой области далеко не первые. Мы потомки пятой или шестой волны рассеяния. Но до нас эти места обживали наши далекие предки». Именно поэтому мы часто натыкаемся на следы их пребывания в самых разных системах, порой ошибочно принимая их за следы древних цивилизаций, не связанных с человечеством». «Это понятно», — бросил Роуз, косясь на Каджа, осторожно отступившего подальше от Хики. «Ближе к делу, док». «Сейчас», — кивнул тот. «Не торопитесь, это важно. Надеюсь, эту запись передадут историкам и специалистам по временам рассеяния, и они смогут подтвердить мою теорию. Итак». Если говорить короче, то, когда здесь появились предки закариан, называвших тогда себя государством свободы, они обнаружили, что их немного опередили. Здесь побывали люди времён четвёртой волны рассеяния. Они недолго пробыли здесь, оставили кое-какие следы и записи. Ничего серьёзного, всё как обычно. Смысл был в том, что они ушли ещё дальше. «Куда?» — удивился Роуз. «За край», — Мун пожал плечами. Вы считаете, что это последняя звёздная система на краю рукава? Вовсе нет. Просто до следующей очень далеко. И у той звезды нет планет. До следующей ещё дальше, и у неё тоже нет планет. Но там, за ними, вроде бы есть ещё одна звезда. Третья от края, если можно так выразиться. Вернее, так. Там точно есть одинокие звёзды, просто они очень далеко и плохо изучены. Моей работой было как раз собирать информацию о той третьей системе, предположительно имеющей как минимум одну планету. Она слишком далеко, чтобы Закаре направила туда экспедицию. Это не имеет экономического смысла. Союз, быть может, и придумал бы ей применение, но у Закаре нет свободных ресурсов. Мы не успеваем обживать свои старые системы. Куда уж тянуться за чем-то дальним и неизвестным». «Но эти наши исследования на передвижных лабораториях обходятся не так дорого, как экспедиции, и притом дают массу полезной информации. Этим я и занимался. Пытался собрать сигналы из третьей системы и примерно вычислить координаты для возможного прыжка. Но угад, знаете ли, не прыгают даже ваши разведчики». «Знаю», — отрезал Алекс. «Так что, вы думаете, эти чёрные корабли из той третьей системы?» мон пожевал сухими губами, коснулся подбородка, провел рукой по щетине. «Мне удалось установить, — осторожно произнес он, — что третья система от края испускает сигналы, характерные для разумных форм жизни. Радиосигналы идут долго, свет тоже, но гравитационные возмущения быстры. Не буду вас утомлять подробностями. Думаю, люди, появившиеся в этой системе первыми, ушли дальше за край, отправились именно в третью систему и обосновались там». И да, думаю, чёрные корабли — это они и есть. Они? Судя по обнаруженным источникам, они именовали себя тьюрянами. Это было название их ведущей нации. Записи, найденные на территории современной Закаре, весьма скудные и обрывочные — но из них ясно, что это были решительные и одержимые люди, сознательные и целеустремлённо шедшие вперёд прямо в неизученной области края, полагая, именно они заселили третью систему, считавшуюся мифическим Тиюр. «Значит, — подвёл это то Кроус, — чёрные корабли пришли с этого вашего Тиюра. Это всё-таки люди?» «Честно говоря, — отозвался Мун, — я не знаю точно, но других цивилизаций поблизости нет». Дальше идёт край рукава галактики — пустота с редкими искорками забытых и потерянных звёзд. Конечно, чёрные корабли теоретически могли явиться из другого рукава галактики, перепрыгнув в великую пустоту. Но, думаю, если бы им были доступны такие технологии, они не стали бы устраивать глупые акции вроде захвата окраинных систем. «Люди», — пробормотал Роуз. «Всё-таки люди. Но откуда такие технологии? Лучевое оружие, контроль разума, Я помню, лет двести назад подобные разработки велись каджианцами, но ни черта не получилось. Мы проходили на курсах, это вроде как невозможно. «Разваленные», — подал голос Кадж, наткнулись на остатки настоящей древней цивилизации, артефакты. «Возможно», — подал голос Мун, «такое встречалось и раньше. Собственно, наши современные гипердвигатели, они в целом не совсем наши». «Знаем», — отмахнулся Роуз, — Это в школах проходят. Сокровища Алой Луны и всё такое. Легенды о том, как были найдены разбитые звездолёты неизвестной конструкции и прочие предания. Значит, доктор Мун, вы предполагаете, что тюряне осваивали свою систему сколько, кстати? Больше тысячи лет, — быстро отозвался тот. Если судить по датировке записей, найденных, кстати говоря, в этой самой системе на одном из астероидов. Интересный блок древнего магнитного носителя — «Так», — перебил его Роуз, — «вернёмся к тьюрянам. Они нашли что-то очень мощное, освоили это как могли и бросились завоевывать соседей?» «Примерно так, я о себе это и представляю», — осторожно ответил Мун. «Глупо», — прогудел кач «Они ведут себя слишком глупо. Даже для толпы варваров, случайно нашедших ядерную бомбу, тут и не пахнет стратегией». «Или мы её не понимаем», — мрачно сказал Роуз. «У них могут быть свои странные представления о целях и задачах завоевания. Возможно, с нашей точки зрения они ведут себя как сумасшедшие, но, может, у них есть свой план». «Ещё бы!» — бросил оружейник. «Какого чёрта они вообще полезли в пустоту? Прочь от обжитых мест! Сумасшедшие, точно!» «Тут есть один нюанс», — осторожно произнёс Мун. «Из записей следует, что они были очень религиозны». «Собственно говоря, целые народы исповедовали одну очень спорную религию». «Вот как», — сухо произнёс Роуз. «Только религиозных фанатиков нам и не хватало». «Они, — продолжил Мун, — пытались основать своё особое, ну, царство. Их религиозные лидеры... Давайте для простоты называть их жрецами. Так вот, они утверждали, что слышат голос Бога, идущий из пустоты. И они, все нация, народ, цивилизация, шли на этот голос». Туда, в пустоту, за край известных земель, в самую глубокую бездну. Это всё было на тех самых носителях, найденных сто лет назад в этой системе. Обрывки религиозных текстов. Ими никто не заинтересовался, кроме пары историков, в Закарианской академии. Да и то это было очень давно. Практического применения этим текстом не нашлось. Это не чертёж гипердрайва. «Так», — протянул Роуз, — Возможно, это многое объясняет. Мы не понимаем их логику и стратегию, поскольку они религиозные фанатики и руководствуются какими-то своими соображениями, которые мы не в силах постичь. А то, что они наткнулись на уникальные технологии, делает их особенно опасными. Так? «Хочу особо подчеркнуть», — медленно произнес Мун, «их бог». Тот бог, пропавший и зовущий из темноты края мира, он не был благим и всепрощающим, если вы понимаете, о чем я. Сейчас его бы назвали темным богом, повелителем пустоты, разрушителем миров, князем тьмы, сила, изгнанная за пределы обитаемого мира, выброшенная в темноту и заключенная в ней, как в темнице. Во всяком случае, именно так о нем говорится в записях. «Бог, говорящий со своими рабами, наделяющий их великой силой, чтобы они помогли ему выбраться из темницы в мировой пустоте». «От чёрт!» — протянул Роуз. «Они, значит, сейчас так пытаются разнести свои фанатичные бредни в наши миры? Огнём и мечом, так сказать? В наших краях такого давно не было. Религиозные войны остались в далёком прошлом. Ну, разве что на окраинах, в свободных мирах, есть похожие проблемы». «Боюсь, всё намного хуже», — мягко произнес Мун и медленно выдохнул. «Думаю, они нашли Бога, которого искали. И он забрал их души, наделив взамен великой силой». Алекс поперхнулся, не зная, что сказать. Он попытался выдавить из себя смешок, но холод между лопатками ударил в спину не хуже ножа. «Тёмный Бог и великая сила. Какая глупость! Если не знать, что в темноте миров таятся вещи, порой находящиеся за гранью понимания». Древние цивилизации, артефакты, технологии, выглядящие со стороны как настоящее волшебство. Вселенная велика и удивительна. Кто знает, что именно нашли эти психи. Там, глубоко в пустоте, за краем мира, могло скрываться что угодно — ящик с документацией или что-то непознаваемое, чужое, опасное. Нечто. «Не подпускайте их близко». Рос вздрогнул. «Таким образом», — подвёл итог Мун совершенно невозмутимым тоном, — «вот мои расчёты». Доктор взмахнул рукой, и на экране появился набор цифр и графиков. «Примерные координаты Тьюра», — сказал он. «Думаю, вам не составит труда их скопировать. Расчёты построены на данных, собранных мной за последние два года наблюдений. Всё находится в этом комме Вы можете скопировать их, перепроверить расчёты, если они вам нужны». «Акка», — пересохшим горлом шепнул Роуз. «Ты возьмёшь...» «Уже», — резко бросила майор. «Беру прямо из станции. Всё, что есть в этом коме. Копия у меня». «Ты слышала? Ещё бы». Ака запнулась. «Роуз?» «Что?» — бросил он, поворачиваясь. «Что ещё?» «Слишком увлеклась этой драной историей», — бросила Ака. «Пять целей. Тоннаж лёгких фрегатов. Приближаются. Время подлёта двадцать...» 20... «О, чёрт, чёрт!» «Да что об тебя!» Бросил Роуз, открывая канал связи с кораблем с капитанским доступом. «Что там?» За его спиной загудели сервомоторы. Скафандр Каджа переходил в боевой режим. «Чёрный корабль!» — бросила АК. Вынырнул совсем рядом, прошёл мимо, фиксируя торможение и разворот. Он возвращается. «Капитан, у нас проблемы!» «Роуз!» Алекс не ответил. Обернувшись, он посветил в угол, туда, откуда доносился странный шорох. Там лежал хика Раньше лежал, теперь он сидел. Одеяло сползло с него, обнажив смуглый торс, покрытый сверкающими в лучах прожектора каплями пота. хика повернулся медленно всем телом, и его пустые светлые глаза встретились с глазами капитана. «Я...» — выдохнул Роуз и застыл. Время остановилось — Чувствуя ледяное дыхание открытого космоса за спиной, Алекс заворожённо смотрел на смуглое лицо рабочего доков. Его глаза закатились, открыв белки, покрытые сеткой алых сосудов. В тот краткий миг между двумя ударами сердца Рус вдруг со всей ясностью осознал, что ничего не знает об окружающем мире. Всё, что он знал, всё, казавшееся ему незыблемым, привычным, вечным, оказалось пеплом на ветру. Мир, каким он его знал и любил, рушился на его глазах, осыпался сверкающими осколками, как разбитое зеркало, обнажая чёрную глянцевую пустоту открытого пространства. Из неё в лицо веяло холодом, ужасом, тленом, сырой землёй, чем-то чужим, непривычным, не имеющим права на существование в этом тёплом обычном мире». Глаза Хики вдруг стали снова выглядеть почти обычно, и его расширенные зрачки заглянули в душу капитана Роуза. Алекс перестал дышать и тут же вздрогнул всем телом. Опустив взгляд, он увидел Кхана, его огромное посеревшее лицо с выпученными глазами и раскрытым ртом. Он стоял рядом с Роузом, упираясь руками в его скафандр, пытаясь сдвинуть с места. Конечно, сервомоторы скафандра не давали Кхану этого сделать. Это было всё равно, что толкать бетонную плиту. Новый толчок разом отрезвил Роуза. Сразу вернулись звуки и запахи. Кхан, брызжа слюной, заорал ему прямо в лицо. «Бегите! Бегите!» «Кэп!» — прогудел сзади Кадж, и Алекс очнулся окончательно. Он заблокировал, забрал, изолировав себя от внешнего мира, оттолкнул пихающегося к хана и отвернулся от тёмного угла, где ещё шевелилась призрачная тень. кач резко сказал он, включая дополнительное питание брони. «Экстренная эвакуация! Код красный!» Оружейник даже не стал тратить время на ответ, развернувшись, погрохотал к выходу, расшвыривая стальными плечами хрупкие стеллажи, преградившие ему путь. разбросился следом, активировав все защитные системы. В спину веяло холодом. «Ака», — позвал он, не успевая следить за данными корабельной сети. «Что там?» «Чёрный возвращается», — отозвалась майор, и голос её звенел от напряжения. «Пять минут, он снова пройдёт рядом, торможения не наблюдаю. Либо атакует, либо пройдёт мимо, дожидаясь подхода фрегатов». «Готовься к старту, код красный», — отозвался Роуз, бредя за каджем. «Будешь вывозить нас отсюда, как только поднимемся на борт». «Я?» — поразил Исяка. «По красному? Но станция...» «Ей конец», — холодно отозвался Роуз, с ужасом осознавая, что это чистая правда. «Мы должны увести записи координаты. Майор, если нас не будет на борту через пять минут, приказываю осуществить старт, доставить запись в ближайший порт Союза систем. я Акила чуть помедлила. «Принято, капитан». «И ещё», — добавил Роуз, выходя в коридор, вслед за Каджем. «Ох, чёрт!» Кадж стоял у люка в полу, у того самого, что поднял их движущуюся платформу на этаж. Но им надо было вниз. Главный коридор этажом ниже. Это значит...» Стальные плечи боевого скафандра вспухли. Два луча ударили в пол, алыми проблесками метнулись по ребристому металлу, плавя его, как простое масло. Миг и огромный кусок железного пола провалился вниз. Перед оружейником и капитаном открылась дыра в полу с оплавленными, раскалёнными до красна краями. Кадж немедленно секунды прыгнул в неё, Роуз, не раздумывая, шагнул следом. Двигатели включились в полёте. Ракетные сопла выпустили заряд, тормозя падения — и по коридору прокатилась волна раскалённых газов, взметнувшая пыль, мусор, тряпки, всё, что валялось на полу. Оба разведчика приземлились одновременно с грохотом и лязгом. Стабилизаторы и реактивные двигатели смягчили удар, но приземление вышло жёстким, оба скафандра промяли пол. Алекс, спохватившись, включил внешние микрофоны, но услышал лишь вой тревожных сирен, зафиксировавших повреждение станции. Перед ними было новое препятствие — раздвижная дверь, ведущая в жилые отсеки. Роуз наклонил голову. «Ака!» — позвал он. «Дверь! кач Чёрт!» кач исполняя приказ об экстренной эвакуации, не размышлял и средств не выбирал. Наплечные лазеры вспороли железную перегородку, как жестяную банку. Миг, алые проблески, удар бронированной ноги, и вот оружейник протискивается сквозь дыру, ведущую в жилой сектор. Ругнувшись, Роуз сунулся следом, проскрежетав скафандром по ещё раскалённым краям изуродованной двери. Здесь было шумно. Людей он не увидел. При первых звуках тревожной сирены, всё ещё надрывавшейся над головой, население сектора бросилось прочь от центрального коридора. Они хотели укрыться в изолированных комнатах, в своих каютах. Это могло спасти их от разгерметизации станции, но они от того, что надвигалось на них из темноты. Кадж нёсся вперёд, ускоряясь с каждой секундой втянув голову в плечи, превращаясь на ходу в бронированный локомотив, способный прошибить насквозь любое препятствие. «А-ка!» — заорал Роуз, несущийся следом. «Дверь! Открой двери!» Он ни секунды не сомневался в том, что майор уже взяла под контроль сети станции и оказался прав. Когда перед ними выросла очередная раздвижная дверь, перекрывавшая коридор, плечи Каджа снова шевельнулись, но в тот же миг броневые плиты разошлись в стороны. Оруженник, а следом за ним и капитан, с грохотом ворвались в широкий грязный коридор, ведущий к причалу, где стоял КЛК-07. На полу в грязи и пыли ещё виднелись следы колёс платформы Кхана. Следуя по ним, разведчики с лязгом пронеслись по длинному коридору, огибавшему станцию. Световые линии на стенах мигали и гасли на глазах. Питание отказывало, микрофоны всё ещё были перегружены хриплым воем сирен, затихавшим, как умирающий зверь. Пол под ногами дрогнул. Что бы это ни было, это было началом конца. У широких дверей, ведущих в ангар к кораблю, оба остановились. Кадж замер у двери, не решаясь взорвать шлюз. А Роуз оглянулся, кинул взгляд на пустой коридор. Нет, не пустой. Из-за плавного поворота появился Кхан. Толстый, нелепый, в потёртом старом скафандре. Он бежал из последних сил. Его мотало на ходу, но он успел нацепить шлем. Забрало было открыто. Из широко открытого рта вырывалось тяжёлое дыхание. Когда до него оставалось десяток метров, кач резко обернулся и вскинул руку. «Ака!» — тихо позвал Роуз. Дверь за его спиной распахнулась, приглашая войти их в ангар. «Две минуты!» — выдохнула Марайя. Остановившийся хан тяжело дыша, поднял руку и медленно махнул, словно прощаясь. «Всем!» — хрипло каркнул он. «Не только, союз! Всем! Всем передать!» Роуз медленно кивнул. На секунду ему стало жаль старого жулика. Он открыл рот, чтобы крикнуть «Идём с нами!» и замер. Нет, хан был на той станции, рядом с Хикой. Кто знает, что там происходит, как это происходит. Он не имеет права, как капитан корабля. «Кэп!» — с угрозой произнес Кадж. Вдалеке из-за поворота появились люди. Сначала двое, потом ещё пара, потом ещё. В старых потёртых скафандрах, заляпанных грязью комбезах они шли медленно, прогулочным шагом, ступая одновременно и с одинаковой скоростью. «Роос!» — процедила сквозь зубы Ака. «Тащи сюда свою задницу немедленно!» Алекс вскинул руку, сжал пальцы, не зная сам, то ли чтобы проститься, то ли чтобы предупредить. Кхан бросил косой взгляд через плечо на приближающуюся толпу, криво улыбнулся синими губами, медленно поднял вторую руку. В стальных пальцах старого скафандра была плотно зажата неказистая железная коробка, явно самодельная, с одной-единственной кнопкой. Роуз медленно кивнул, Кхан оскалил жёлтые зубы и медленно повернулся к ним спиной, так и не опустив рук. «Минута Алекс», — совершенно спокойным и ласковым голосом виртуального помощника произнесла Ака. «У тебя ровно одна минута, солнышко!» «Уходим!» — крикнул Роуз, шагая в дверь мимо застывшего каджа. Одновременно они рванули в темноту, пронеслись сквозь вторые двери, распахнутые так же, как и первые, и оказались в замусоренном ангаре. Ака уже убрала опоры, и клякса висела над полом на антигравитационных двигателях, чуть покачиваясь, как кошка перед прыжком. Майор уже разогревала стартовые двигатели, и по ангару гуляли горячие вихри, разбрасывая мусор и опрокидывая стеллажи с инструментами. Продираясь сквозь порывы газов, как сквозь недружелюбную атмосферу дикой планеты, Алекс и оружейник добрались до корабля. Грузовой пандус был приоткрыт, как пасть мифического чудовища. Оба запрыгнули на пандус, как на язык дракона, и он начал подниматься. «Старт!» — крикнул Роуз. «Экстренный старт!» Он рухнул на пол лицом вниз, раскинул руки. Рядом распластался Кадж, оба подключались к системам корабля, к управлению своими персональными блоками. Удалённый доступ из скафандра позволял осуществлять управление, хотя, конечно, со специальным служебным местом не сравнить. Кадж взял управление боевыми системами корабля на себя, а Роуз подключился к пилотскому сегменту, хотя бы для того, чтобы понаблюдать за работой Акилы. на забрали прямо перед глазами, раскинулось привычное ветвистое дерево информационных систем. Алекс попытался пробиться в виртуальную симуляцию, обходя аварийные блокировки старта, выбирая самые короткие пути для получения управления. Он уже не сознавал, что творится вокруг него, полностью погрузившись в систему. Последнее, что он почувствовал — дрожь закрывшегося пандуса и резкий рывок. Его выбросило в виртуальную симуляцию в тот самый миг, когда КЛК-07, набирая скорость, взмыл над железным шаром станции. Позади в её сером борту зияла огромная дыра, оставшаяся от разорванных железных плит, закрывавших вход в ангар. Из дыры фонтаном била атмосфера, вынося в открытый космос обломки техники и куски обшивки. Над станцией зажглась красная точка, полыхнула сердитым глазом, и в тот же миг вокруг стало светло. Широкий луч ослепительной энергии в виртуальном мире, похожий на луч прожектора, ударил из пустоты космоса в крохотный корабль. Он промахнулся, но прошёл слишком близко, заставив взбеситься все тревожные службы кляксы. «Прыжок!» — прошипел Роуз, жадно скользя взглядом по красным тревожным надписям, всплывшим перед глазами. «Прыжок!» — спокойно повторила Ака. «Раз!» — последнее, что увидел Роуз... Огромный шар обитаемой станции вспух, как нарыв, и лопнул, выплеснув в космос ослепительные волны плазмы и раскалённых газов. А потом наступила тьма.